Глава 10. Майор приехал в поместье почти сразу после меня. Нужно будет дать понять Катрин, что я разочарована её способностями удерживать подле себя кавалера. А о каком храме может идти речь, если инорт только и ищет возможности удрать? Надумала я об этом без возмущения. Напротив, мне неожиданно стало очень приятно, что планы Катрин терпят крах. Во всяком случае, матремониальные. О других её планах я ничего не знала. И не уверена, что они вообще были. Слишком примитивной особой была Катрин. Ничего её не интересовало, кроме материальных благ и удачного замужества. Правда, конкретно сегодня я бы и не возражала против того, чтобы она задержала майора подольше, потому что после разговора с бабушкой твёрдо намеревалась залезть к нему в спальню как можно скорее. А это следует делать в отсутствие хозяина, если речь не идёт о его соблазнении. Кабинет грабить было намного сложнее, потому что Инор Альтхаус закрывал его, когда уходил, а вот в маIOR спальню запирал лишь изредка. И сегодня она как раз была открыта. Но поначалу рядом суетились горничные, а потом приехал сам хозяин спальни. Услышала я его, когда уже взялась за ручку двери, от которой тут же отшатнулась и притворилась, что проходила мимо, и не просто так, а по делу. К сожалению, коридор с одной стороны заканчивался тупиком, поэтому всё равно придётся идти мимо фон Штернберга. А вид у него был задумчивый, но совсем не мечтательный, как бывает после свидания. Поэтому заметил он меня сразу. А вы там мне и нужны? Инора Альдер, водушевлённо сказал он, заступая мне дорогу. Для процедуры ещё рано, лорд фон Штернберг, как можно более сухим тоном сказала я. Да, я, собственно, не о них, хотел с вами поговорить, Инора Альдер. А о ваших родственниках? Какой вам дело до моих родственников? Я сегодня в Гёрде видел девушку, поразиюще похожую на вас, просто почти одно лицо, с поправкой и на возраст. Продемонстрировал он ненужную наблюдательность. Скажите, у вас есть родственники в Гёрде? Есть, честно признала я, чтобы затем с удовольствием отправить в лицо озарившееся крайней заинтересованностью. Бабушка. Бабушка Энора почему-то совсем не вдохновила. И всё. Недоверчиво спросил он: "Но девушка была на вас так похожа. Вы уж не влюбились ли вы в меня, лорд фон Штернберг?" С насмешкой спросила я. "Говорят, пациенты часто путают обычную благодарность и это чувство. Вы поосторожнее, а то сами не заметите, как окажетесь в храме с особой, которая вам, если не в бабушке, так в матери годится. Неужели вы мне не откажете в такой ситуации?" Инора Альдер спросил он, улыбаясь довольно криво. Разумеется, нет. Лорд фон Штернберг. Как можно они возмутими, ответила я. Мне же, по вашим словам, нужно думать о комфортной старости, которую мне может обеспечить молодой, полный энергии инор. Вы для этой цели подходите идеально. Полная тейнора Альдер, вам ещё далеко до старости, смущённо сказал он. Когда у меня начинается жар, я обычно несу такую чушь, что самому потом стыдно. Близкие мне люди уже знают эту мою особенность и не обижаются. И вы хотите, чтобы я стала близким вам человеком, проворковала я и даже рукой ему на плечо положила, надеюсь, что теперь он наверняка прекратит расспросы и избежит, например, к дяде в библиотеку. А поскольку он будет бояться в ближайшее время со мной столкнуться и засядет в библиотеке, то я доберусь до Тайника в его спальне. Мне и нужно-то всего пару минут. Неужели моего нынешнего обаяния не хватит, чтобы произвести на кавалера нужное впечатление? «И, Нора, и не надейтесь, я вам не по зубам». Усмехнулся он и почему-то с подозрением уставился на мой рот, словно я собиралась как раз продемонстрировать крепость и красоту моих зубов, если уж о них зашла речь. Он молчал и смотрел на мои губы, пришлось в отместку уставиться на его. Неожиданно зрелище оказалось весьма притягательным. Почему-то представилось, как его губы встречаются с моими и... А вот в том, что будет потом, воображение отказывало. Моё общение с противоположным полом никогда не заходило дальше словесных пикировок. Я даже на свидание ни с кем не бегала, а сейчас смотрела на губы стоящего напротив Инора и прямо физически чувствовала себя обворованной по этому пункту. Ходила бы на свидание, как положено и на ритм в моём возрасте, так и не изводила бы себя сейчас вопросами, ответы на которые можно получить только экспериментальным путём. И не сказать, что меня пугала возможность узнать это прямо сейчас. Инора Альдер... Как нельзя, кстати, — раздался голос Беаты. «Вас, Хайки, ой, то есть Инора Эггер просила подойти. Очень-очень». «Разрешите, лорд фон Штернберг?» Я улыбнулась, намекая, что мне пора уходить, но это гора мышц и не подумала сдвинуться с места. «Мне нужно пройти, а вы перегораживайте дорогу». «Извините, Инора Альдер». Буркнул он совершенно неприязненно, словно я только что его нагло, но безуспешно совращала. Задумался немного. Он рванул от меня по коридору, но, к сожалению, в сторону своей спальни, бормоча на ходу. Это орг знает, что такое. А я же пошла на кухню узнавать, что же там от меня хотела кухарка. Ой, Энора Альдер, как здорово, что вы уже приехали, обрадовалась эта достойная особа. Энор Альтхаус попросил на ужин, в точности такой же вишнёвый пирог, как вы делали, когда я зуб лечила. А я рецепт это не знаю. Пришлось продиктовать, хотя рецепт был совсем простенький, не знаю уж, чем он так запал в душу моему нынешнему нанимателю. А потом я прошла в библиотеку и просидела там до самого ужина, пытаясь найти хоть что-то полезное про орочие проклятия. Должен же быть способ развеять то, что на майоре, раз уж оно почти не работает. Но найти ничего не получилось, поэтому за едой я размышляла, не посоветовать ли пациенту проконсультироваться у кого-нибудь в ГАЭРе, поскольку его личный целитель не справляется». Голова же самого майора точно была занята не своим лечением, потому что он внезапно спросил: "Дядюшка, вы же хорошо знаете семейства, проживающие в Гёрде?" "Разумеется, Вальдемар", с готовностью отозвался тот. "Я здесь уже 5 лет живу, перезнакомился со всеми. Вы не подскажете, к какому семейству относится девушка, очень похожая на Инорру Альдер, только моложе её раза в 3?" "Признаться, не припомню такой в Гёрде", задумчиво сказал Инор Альтхаус. Ты видел её одну или в компании? В компании пожилой леди. И майор ничтожес, умяшившись, описал мою бабушку. Причём в точности описал, до самых крошечных родинок и до самых мелких деталей гардероба. А ведь смотрел он тогда в основном на меня, моей родственнице доставались только беглые короткие взгляды. Я затаила дыхание, потому что Инор Альтхаус наверняка с моей бабушкой был в знакомом. А вон он, как смотрел на племянника, чуть приоткрыв рот от растерянности. Вальдемар, наконец, чуть натреснутым голосом сказал Энор Альтхаус: "С твоей стороны это очень некрасивая шутка. Я думал, ты уже вышел из возраста, когда получаешь удовольствие от столь грубого розыгрыша родственников. Извините, Энора Альдер, я вас покину. У меня пропал аппетит. Перед племянницей команду извиняться не стал, да и выходил как-то тяжеловато, явно испытывая неприятное ощущение в области сердца. Нужно будет занести ему укрепляющего зелья". Сварю сразу после ужина. Оно делается быстро, а майор подождёт своей очереди, тем более что он, кажется, существенно проштрафился. Что вы сделали Инору Альтхаузу, лорд фон Штернберг, возмущённо спросила я. Вашему дяде нельзя волноваться. Что такого вы ему сказали? Да вы же сами всё слышали, Инора Альдер, огрызнулся майор. Я просто хотел найти ту девушку, которая вам привиделась, намекнула я. А пожилую леди вы зачем так тщательно описывали? «Она близкого дяди возраста, и я посчитал, что куда вероятнее, что дядя опознает старшую родственницу, если уж младшую не припомнил. Орк знает, что творится в этом доме». Выругался он и вдруг застыл, уставившись в точку куда-то за моей спиной. «Я даже обернулась посмотреть, не появилось ли там чего нового, но нет». Майор отмер, опять выругался, но уже совсем тихо и себе под нос, а потом неожиданно добавил. «Нехорошо получилось, надо бы перед дядюшкой извиниться». И с видом раскаявшегося грешника торопливо принялся доедать ужин. В конце принесли пирог, который Инор Альдхаус заказывал, но так и не дождался, поэтому я решила подать прострафившемуся родственнику идею. Лорд фон Штернберг, вы можете лично отнести кусочек пирога дяде и извиниться. Ему будет приятно, что о нём вспомнили, хотя признаться, я не поняла, чем была вызвана столь бурная реакция с его стороны на простое описание пожилой леди. Понимаете, Инора Альдер вздохнул майор. Дело в том, что это описание очень подходит к безнадёжной дядюшкиной любви. Я её ни разу не видел, вот и не сообразил сразу. Ого, только и смогла я из себя выдавить. На меня сразу свалилось осознание того, что безнадёжная любовь Инора Альтхауза это не просто похожая Инора, а моя бабушка. Признаться, она и сейчас была хороша, пусть и в другой манере, чем я. И ей в её 60 до сих пор приходили брачные предложения от старых поклонников, на которые она всегда отвечала однозначно отказом. «Не знаю, любила ли она так моего дедушку, что никого не хотела видеть на его месте, или тому была иная причина наменять фамилию фон Кёснер на любую другую, пусть даже тоже с приставкой фон, она категорически не желала. И получилось, что я совершенно случайно потоптался на дядюшкиных чувствах, покаянно сказал майор». Мне не следовало этого вам говорить, поэтому я надеюсь, что я ничего не слышала, сразу решила я. Совершенно ничего, поэтому ничего никому не расскажу. Но у бабушки по интересуюсь, что её связывает с Альтхаузером и почему она настолько сильно не хочет его видеть. И я даже не знаю, что кому не понравится больше: ей мои вопросы или мне её ответы. Кажется, моя родственница не просто темнит, а ведёт какую-то свою игру. Никогда не поверю, что настолько влюблённый в неё Инор, как Инор Альтхаус, просто взял и отказал в просьбе любимой женщине, в просьбе, выполнение которой ему ровным счётом ничего не стоило. "Спасибо", благодарно кивнул майор. Он отломил десертной вилочкой кусочек пирога, отправил его в рот, некоторое время молча жевал и неожиданно спросил: "Это же не вы сделали?" "Что?" испуганно уточнила я, опять почувствовав себя преступницей. "Пирог", пояснил он. Прошлый был почти такой же, но не такой. Мне трудно объяснить, но отличие есть. Один и тот же рецепт у разных хозяек получается по-разному. Да, этот пирог готовила Энора Эгер, но по-по-точному моему рецепту. Возможно, ваш дядя и не заметит отличие. Возможно, вздохнул майор. Но было бы лучше, если бы приготовили вы. Ваш вкуснее. уж не знаю почему. Дальше разговор у нас не заладился, и я, извинившись, вскоре тоже ушла из столовой, предупредив, что приготовлю, отнесу зелье и нору Альтхаузу, а уже потом займусь своим основным пациентом. Когда я пришла с горячим зельем в спальню и нора Альтхауза, то обнаружила там обоих и норов. Дядя умиротворённо качал головой и доедал принесённый племянникам пирог. племянник же что-то рассказывал, наверняка стремясь исправить впечатления от своих слов за ужином. Всё же дядя он действительно любил и не хотел обидеть. Инорра Альдер, как хорошо, что вы пришли, жизнерадостно сказал Инор Альтхаус. Я только что получил отчёт от целителя, курирующего Вальдемара в Гёрдэ. Он пишет, что теперь совершенно уверен, тонкие структуры не только перестали разрушаться, но и начали восстанавливаться. Простите, что вам не верил. К сожалению, не всё так просто, Энор Альтхаус, я невольно вздохнула. Проблема в том, что проклятие осталось и не рассеивается. Вашему племянику нужна консультация хорошего специалиста по проклятиям. Но я уже консультировался, недовольно сказал майор. Ещё до того, как вы за меня взялись. Вы консультировались по активному проклятию, а теперь оно у вас замерше, пояснила я. Но пока замершие, поэтому, как мне кажется, консультация необходима, если вы хотите остаться с магией, потому что магичить вам всё так же нельзя. Это может запустить проклятие по новой, понимаете? Пожалуй, я знаю, к кому можно обратиться, задумчиво сказал майор. Завтра же с утра письмо уйдёт в Гаеру.